Глава сорок девятая Ричард швырнул расшитый камзол нарезную скамью у камина так, что золотые пуговицы звякнули о дерево. — Трусиха! — проворчал он, расстегивая манжеты рубахи с резкими движениями. — И это моя жена? Стыд и позор! Я тебя что, съем? Укушу? Что ты сидела, как истукан? Глаза широко раскрыты, лицо белое, как мел, пальцы дрожат. «Значит, по мирам летать с незнакомым мужчиной ты в 18 лет не боялась, а выходить замуж за любимого человека страшно?» «Где? Ну где логика?» Пир уже отшумел, первый день свадьбы завершился, император наконец-то отбыл порталом в столицу, перестав пугать своим видом родственников с обеих сторон. «Мы с Ричардом заперлись в нашей с ним комнате и вместо поцелуев выясняли отношения». «По мирам я летала во сне!» — огрызнулась я, лежа на постели в позе морской звезды. Платье уже сброшено в угол. Жемчужные паутинки на лифе оставили красные отметины на коже. «В реальности фиг бы ты меня куда вытащил! А замуж выходить страшно! Да, у вас же тут сплошное насилие над личностью! То не скажи, это не сделай! А медицина? Вот где у вас медицина?» Как я рожать-то буду, положившись на умение бабок-повитох? Спасибо, добрый человек, я еще жить хочу. Трусиха!» Ричард сдернул с себя пояс, и тот со звоном упал на пол. Я откнулась лицом в шелковую подушку, вдыхая запах лаванды, которым горничные надушили постель. «Повторяешься!» Ричард фыркнул, сбрасывая сапоги. Один грохнулся у кровати, второй у самого камина. Хочу, чтобы до тебя дошло. Ничего с тобой здесь не случится. Магия в разы мощнее всей вашей техники, и родишь ты без проблем. Ричард остановился посреди комнаты в одних штанах и расстегнутой рубахи. Огонь в камине играл на его скулах, подчеркивая напряженные мышцы челюсти. Хватит себя накручивать. Он наконец сел на край кровати. и матрас прогнулся под его весом. «Или ты думаешь, я позволю чему-то случиться с тобой?» Его пальцы коснулись моего запястья прямо над брачным знаком, и, странное дело, дрожь в руках потихоньку начала утихать. «Может, и правда не так страшно?»